Глава вторая. Я еще раз посмотрел в письмо от Регварда, будто оно могло сказать мне что-то еще. Но Келвин ответил на все случившееся одним единственным словом «увы». «Увы, тут больше ничего и не скажешь». Как бы он ни хотел оттянуть неизбежное, придется ему влезть в это самому. Кто хотел столкнуть нас лбами, у них это получилось. «На главный ремонтный завод», — приказал я водителю и посмотрел на Марка. Мы высадим тебя во дворце, изучай там руководство по ужасу. Пригодится. Завтра будет первое занятие». «Понял», — ответил Марк, моментально успокоившись. «Сделаю, что могу, раз уж я с вами». Когда спокоен он, его спокойствие действует и на остальных. Я стал обдумывать дальнейшие шаги, не отвлекаясь на другие мысли. Водитель начал что-то насвистывать, мой телохранитель расслабился и убрал свою жуткую пушку подальше. «Бывают же такие люди. Наверное, поэтому я так за Марко и ухватился. Мой брат же действовал на окружающих, похоже, но немного иначе. Он сразу заражал всех энтузиазмом. Даже не знаю, как у него получалось, но в его присутствии никто и никогда не унывал. Заводы располагались на северной окраине Мардограда. В основном это кирпичные трехэтажные корпусы, но за долгие годы в них так въелась гарь, дым и грязь, что стены были почти черного цвета. Во дворе стояли риги, ожидавшие своей очереди на ремонт. Персонал завода спешно с ними возился, некоторые работы проводили прямо на улице, чтобы справиться пораньше. А пока они работали, на крышах разворачивали противовоздушные пушки. Враг пока не присылал крылолета, а столица пока оставалась вне зоны действия осадных мортир. Последние дни спокойствия. Охрана открыла ворота, едва увидев флажок с золотым копьем дома Варга, который был закреплен на капоте моей черной мотоповозки. Хозяин завода вышел встречать меня лично. Мы виделись с ним на торжественном ужине, который устроили во дворце Варга. Рафаэль Риггер, министр военной промышленности Агрании, он же хозяин столичных ремонтных заводов, он же потомок знаменитого изобретателя Лингерта Риггера а еще он наблюдатель малого дома Ригер и правитель Нерска. Широкоплечий бородатый здоровяк, у которого не было мочки, левого уха пожал мне руку. На его правой руке не хватало мизинца. — Генерал Загорский! — пробасил он, пожимая мне руку. — Я горд, что вы выбрали машину, на которой ходил ваш прадед, а уж мой прадед был бы этому очень доволен. — Мне нужно кое о чем с вами поговорить вне обычного совета, — сказал я. — Наедине. но ну, а лорд Варга и принцесса в курсе, что мы будем обсуждать? — Как скажете, — он удивился. — Прошу за мной. Мы прошли в его кабинет на самом верхнем этаже одного из корпусов. Кабинет скромный, большую часть помещения занимал старый письменный стол, заваленный чертежами, отчетами и стопками цеховых журналов. На кирпичной стене висело две фотографии. На одной – тощий задумчивый юноша. Это сам Лингерт Риггер в молодости, изобретатель шагоходов. На другом портрете – грустный усатый мужик с пухлыми щеками. Это сын Лингерта – Станислав Риггер. Почти все стрелковое оружие в империи разработано им, от пистолетов-пулеметов Риггера до автоматических картечниц Риггера, которыми вооружены штурмовики. Оружие уже совсем старое, Но им пользуется до сих пор надежный и дешевый огнестрел. Даже за морем охотно его скупали. «Это временный кабинет», — сразу сказал Рафаэль, едва мы вошли. «Здесь мне не нужны роскошные министерства и шикарные кабинеты. И вообще я большую часть года живу в Нерске. Вот когда увидите те мои заводы, насчет них я и пришел поговорить. Я смахнул со старого деревянного стула пыль и уселся на него». «Предупреждаю, разговор очень конфиденциальный, и никто о нем узнать не должен. Государственная тайна». «Я буду молчать», — сказал Ригер. «Если мы эвакуируем эти заводы на север, как много уйдет времени, чтобы вновь развернуть их там?» Вы хотите оставить столицу?» — сразу спросил он, выпучив на меня глаза. «Пока это не обсуждается, но я задал вопрос». «Пара месяцев, но это не критично». Мои заводы на севере способны покрыть потребность в снарядах и запчастях, даже если столичные перестанут работать. Но есть проблема. Ригер начал перебирать кучу бумаг. Из-под самой большой кучи он вытащил самонагревающийся металлический чайничек. Все хочу себе такое купить, чтобы пить чай в шагоходе. Проблема вот в чем. Сейчас достану. Как раз хотел менять. Он полез внутрь чайничка и вытащил оттуда механизм с нагревательной спиралью. Быстро разобрал механизм отверткой и перевернул ее на стол. Оттуда выкатился блестящий металлический камешек, от которого немного пахнуло чем-то неприятным, почти как тухлое яйцо. Я подобрал камешек, он еще теплый. Как только включить механизм, он раскалится до красна и вскипятит воду в чайнике. Поэтому принципу работает многое, включая двигатель Рик. «Вам не хватает игниума?» — сказал я и протянул кусочек огнеопасного минерала назад. «Верно. Но, думаю, как только увеличат добычу в шахтах, мои заводы станут работать на полную. Может быть, даже сможем построить еще одну Ригу?» — Ригер засмеялся. «Много лет уже ничего подобного не строили. Только всякую мелочь вроде уланов». «Я понял. Мы обсудим этот вопрос». «Вы опасаетесь?» — Ригер зашептал. «Что на тот берег Сильвы...» «Выйдет печать огня и расстреляет наши заводы?» Вместо ответа я раскрыл кожаную папку, которую взял с собой. «У меня другой вопрос», — сказал я, доставая первый лист. «Это я нашел в тайном отсеке в кабине своего шагохода. Вот, кстати, там была старая фотография вашего предка». «Ого!» — он сразу выхватил фото с молодыми людьми в мундирах, стоящих рядом с шагоходом. «Да это в музей надо. Это же мой прадед в молодости со своими друзьями. У него они были влиятельные. Варк Климов, Инжедерайга и даже сам император Павел Громов». Бородач довольно засмеялся. Но увидев, что я достал, после он затаил дыхание. «И вот еще. Я развернул старые листы с чертежами. Думаю, это сделал сам Лингерт». Планы по доработке орудия из исполина, чтобы можно было поставить его на мой шагоход. Ригер бережно взял чертежи и положил их на стол. — А ведь это же делал мой прадед, — прошептал он, присматриваясь к записям. — Он же болел этой машиной, называл своим шедевром. Он даже в завещании уделил ей больше внимания, чем своим детям. — Это осуществимо? — спросил я. — Поставить пушку из исполина? — Ха! — он потер бороду. «У меня есть запасная. Нужно будет обрезать ее, чтобы не нарушить баланс, и тогда влезет», — Ригер посмотрел на меня. «Враг удивится, когда вы сможете пробивать в лоб даже паладинов, хотя в поле эту пушку не перезарядить». «Переживу», — сказал я. «У меня и так всего два снаряда, а будет один, но с попаданием наверняка». «Прикажу своим заняться сегодня же». Ригер осторожно убрал чертеж, будто боялся, что он рассыпется у него в руках. «Или у вас другие планы?» «Начните прямо сейчас». Я поднялся из-за стола. «Лучше сейчас, пока у нас есть несколько дней перед тем, как войска южан выйдут к границе». Остаток вечера и части ночи ушли по разъездам в столице. Ян был в курсе, что я хотел узнать. Сможет ли Агранья защищаться, если я прикажу эвакуировать столицу?» Мардоград слишком близко к границе, с юга Мидлия, а прямо через реку Хитланд. Если Келвин расставит там осадные Риги и придет печать огня, они сожгут половину города вместе с населением. Это еще не значит, что я точно собирался бросить город. Нет, тут будет очень большое сражение. Здесь самый явный маршрут для врага, ведь из-за снегопадов другие маршруты для них опасны». А реки и озера пока еще не покрылись льдом, способным держать боевые риги на себе. Однажды я штурмовал этот город, когда мы воевали с Накамурой и Ямадзаки. Они захватили его и удерживали, но мы их выбили. Помню, с чем тогда столкнулся сам. И, учитывая это, смогу превратить Мардоград в ловушку, об которую враг сломает себе зубы. Надо только вывести гражданских. Но это только планы, один из возможных сценариев, в которых было много. Я мог объявить эвакуацию хоть сегодня, но рассматривал и другие варианты. Проснулся я в три ночи, проспав едва час. Помыл лицо холодной водой и сразу спустился в комнату для совещаний. Меня ждали. «Рад, что вы пришли в такое время», — сразу сказал я и подошел к столику, где стоял горячий чайник. «Местные так не могут». За столом сидело два человека, которые пили чай — Артур и Кичиро Кабояши. — Ну, мы же не старые мумии, как в тех древних склепах! — Артур Хольст засмеялся. — Нам столько спать не надо! Стало тихо, больше не смеялся никто. Я принюхался, пахло спиртным. — Это у меня шея болит! — объяснил Артур, крутя головой. — Натирай ее водкой! — Изнутри тоже, — мрачным тоном добавил Кабаяши. «Вы уже знаете, в чем наша главная проблема?» Я подошел к столику, где стоял горячий чайник и заварник. «Заметили», — сказал Кичиро. «Здесь одни и старики». «У нас больше рик, чем опытных первых пилотов», — высказался я, наливая черный чай в металлическую кружку. «Одному пилоту уже восемьдесят пять, еще троим по семьдесят». Взял нагретую кружку через рукав и сел за стол к остальным. «Пилотам Полинов тоже по семьдесят с лишним лет». «Генерал Климов уже не в состоянии управлять ищейкой. Те, кто вернулись с юга, в целом моложе, но их мало, и поэтому я пришел к вам. Вы не только опытные генералы, вы преподаватели. Проблема не только в возрасте», — Кичи раскрестил руки на груди. «В ограни очень мало мужчин из знати, или старики, или совсем молодежь. Даже на последнем потоке академии у нас мало студентов, которых можно доучить». «Так и есть», — Артур дивнул. — Просто некого брать. Не будем же мы брать детей с младшего потока. Они же не доучились. Им там лет по пятнадцать. Есть, конечно, кто постарше, но этого мало. — Брать детей не будем, — сказал я. — Поэтому нам нужен план. Я достал списки с пилотами, которые мне принесли буквально перед сном. — У нас уже была такая ситуация с Кичиро. Артур взглянул в список. — Вышли мы из нее так. Выбрали самых умелых вторых пилотов, «И назначили их первыми. Из лучших водителей панцерников набрали вторых пилотов, они обучались, глядя на самых опытных первых, и мы сами обучали их всем основам. Конечно, многие возмущались, что за рычагами ни дворяне из малых домов, на куда деться? «На панцирник выучить нового человека проще и быстрее», — сказал Кичиро, «а люди там уже побывавшие в боях. Главное, чтобы можно было переучить». Мы забирали людей с бронетехники и садили их в Риги. Из них же набирали канониров и прочий персонал. Мне нравится план. Я передал лист им. Даю вам полномочия на обучение. Кроме этого, императрица не забудет о вашей преданности и надежности. Ну и Ян тоже отблагодарит». «Да не в этом же дело», — Артур вздохнул. «Лишь бы закончилось все побыстрее. Тогда двадцать лет назад был ад. Сейчас будет хуже». «Не ной», — пробурчал Кичиро. «Давай уже готовить списки на обучение. Надо выбрать, с кем начнем уже сегодня». «Ты любишь обучать?» — Артур засмеялся. «Чуть что, лишь бы поработать с молодежью. С ними легче. А если еще и выживут в первом бою, значит, не зря все было». «Понял. Я поднялся. С этим решено. Попрошу Яна, чтобы организовал мне встречу с клановыми. Из них тоже можно набрать грамотные экипажи и бойцов для квадр». «Уже уходишь?» — спросил Артур. «Да, времени нет». «Только еще один вопрос насчет ищейки. Сможете ею управлять?» Спросил я. «Нет», — он помотал головой. «Просто ее главное преимущество, как я обучал студентов, — это мобильность. Ищейка очень быстро перемещается и может атаковать врага там, где ее не ждут. Пока она стоит на берегу, они живо поймут, что с ней что-то не так. Я знаю. Мы долго сидели с Валентином». Артур постучал костяшкой пальца по столешнице, У него же были дополнительные занятия по просьбе его деда. Называл мне все узлы наизусть. Он тратил много времени на теорию по ищейке, учил ее строение и все каникулы проводил на ней. Может, он сможет кого-нибудь обучить? Посмотрим, если еще согласится. Да, Артур вздохнул. Ему будет сложно обучать кого-то своей мечте. Время шло, я много ездил, отдавал приказы, почти не бывал во дворце и очень мало спал. Утром, когда я вернулся и рухнул в кровать, даже не раздеваясь, чтобы поспать всего полтора часа, в дверь постучали. «Открыто», — сказал я. «Рома, можно?» Вошел я, лично. Мы с ним очень редко виделись после того злополучного дипломатического приема. Только по делам, урывками или разговаривали во время советов. Но лично в последний раз говорили только до встречи с послом. «Одно дело, не хотел тебя будить», Но оно может быть срочным. Говори, я сбросил ноги на пол, поднялся и отпил прохладной воды прямо из графина. Насчет исполина, сказал Ян. У нас их три, но ищейка пока стоит без дела. Так что только два, я и Марк обучаемся на них каждую свободную минуту. Это правильно. Ян необычайно серьезен в последние дни. Под глазами заметные тени, он спит не намного больше меня, из-за этого оказался старше своих лет. — Я хочу кое-что сказать, — продолжил Ян. — Если я или Марк погибнем в бою, то у нас возникнет проблема с пилотом. Некому будет управлять Исполином. — Слишком мрачные мысли, — сказал я. — А мы что, бессмертные? — спросил он. — Умереть может любой, я давно это понял. Но если с нами что-то случится, тебе придется садиться на одну из наших риг. Хочешь ты того или нет. Потому что тому человеку, который управлял небожителем в горах, 70 лет. «Он болеет и хочет на пенсию!» «Я понял тебя. Я подошел к раковине и сполоснул лицо холодной водой, чтобы прийти в себя. Я управлял печатью огня. Мне просто нужно вспомнить принцип. Давай так. У нас с тобой по плану сегодня полтора часа обсудить оборону. Обсудим ее в твоем небожителе». «Идет!» Ян кивнул. «И будь попроще!» Я усмехнулся. «Пилоту из Исполина умереть внутри почти нереально!» «Разве что ты там начнешь есть и подавишься на смерть. Он пытался сдержаться, но рассмеялся. Такие мрачные шутки он любил, даже помолодел. «Увидимся», — сказал он снова мрачнее. Исполины отличались от других Рик. В них был большой экипаж, но при необходимости даже один человек мог управлять огромной машиной. В экипаже был радист, канонир и даже целая команда механиков, но основную работу выполнял пилот. В его распоряжении был почти целый сухопутный корабль, разве что людей на борту поменьше. Ужас глубин был на дежурстве, Марк вовсю осваивал его, а небожитель торчал рядом с портом. Иоанн влез первым и на правах хозяина пригласил меня залезть в кабину. Путь наверх сложнее, чем на других ригах, надо пролезть через длинные ноги, машинное отделение и шахту, ведущую на самый верх. Впереди кабины стояло большое кресло пилота с обтянутым кожей сиденьем, поручни у него подвижные и закреплены за спинкой, сейчас они смотрели вниз. К каждому поручню был приделан механический рукав из соединенных друг с другом стальных обручей, куда нужно просунуть руку. От них к спинке кресла тянулись многочисленные провода. Когда начнется бой, орудийные платформы будут повторять движения пилота. Из-за одной только этой системы из полины были намного дороже других риг. Зато это здорово экономило время. Не нужно выкручивать рычаги, как в других машинах. В конце правого рукава закреплена перчатка с металлическими пальцами, от которых шли провода. Такое есть только на небожителей Яна. Это для управления манипуляторами. Считывает движение пальцев. Говорят, Лингер Триггер придумывал эту систему целый год, но сделали ее и доработали только его внуки. «Я ни разу не управлял ей раньше», — сказал Ян, усаживаясь в кресло радиста. «Это Лешу учили отдельно, и Валентина с предателем тоже, а я же не был наследником». В круглой освещенной кабине было полно места. И это при том, что половину ее занимала электрокамера, в которой было целых три свечи духов-предков вместо одной. Педали синхропривода нет, он никогда и не отключается, вместо нее другие педали. Пара для правой ноги отвечает за переключение движения вперед-назад. Для левой ноги каждая педаль нужна для поворотов. И еще есть педаль набора позиций. Никаких рычагов, только педали. Такая система на из Полинах, кроме ищейки. На последней все вообще управляется только с пульта, педали нет вообще. Здесь пульт тоже есть, передо мной куча кнопок и тумблеров, но самые важные из них дублировались на поручнях кресла. Я просто мог достать их слепую пальцами, но не буду, я не знаю их наизусть, будет учить Ян. Я надел наушники и микрофон на горло, потом дождался разрешения диспетчера, следящего за ангарами, на выход. Не хотелось кого-нибудь растоптать. «Запуск!» — крикнул я по старой традиции и правилам. На пульте медленно загорались зеленые лампочки. Запуск идеален. Не надо идти в электрокамеру и ставить перемычки. Все работает и так. Рокот двигателей я почти не слышал из-за наушников. А кресло особой конструкции гасило вибрацию. Но по виду Яна, которого слегка подбрасывала, понятно, что исполин завелся. Янок показал мне большой палец. Передо мной с потолка плавно опустился блестящий перископ. Ширина обзора такая, что я видел чуть ли не все вокруг себя. Ну и, как на моей Риге, был отдельный обзор заднего вида и того, что находится под ногами. С высоты в 30 метров прекрасно видно город, реку и леса, что лежат на том берегу. Радар молчал, крупных врагов там нет, но скоро появятся». Я задал направление вперед, надавив правой ногой на переключатель и перебросил ногу на педаль переключения позиции, а левой ногой корректировал повороты, нажимая на другие педали. Тридцатиметровая машина пошагала вперед. Другое ощущение, нет той плавности, как на обычных шагоходах, но здесь из-за габаритов чувствуешь себя особенно большим и сильным. Я просунул руки в механические рукава, и небожитель, следуя моим командам, поднял свои бронированные ручища, «А теперь фокус!» — сказал я сам себе. Я просунул правую руку в перчатку. Механические пальцы поддавались с трудом, а манипуляторы сгибались с огромной задержкой. Но если приловчиться, действительно получится взять ими хоть яблоко и не раздавить. Механические рукава поддавались мне хоть и туго. Они двигались неохотно, приходилось направлять их силой, но руки шагохода подчинялись. Вот откуда это ощущение, будто ты сам такой же огромный и сильный, как твоя машина. Я двинулся вперед по полигону, лежащему за городом. Одна нога на педали набора позиций, другой я поворачивал. Подчиняется идеально. «Хоть это и очень весело», — сказал я, — «но у нас с тобой дела. Один разговор, Ян». «Да, я помню». Его голос слышался через наушники. «Сдача города неминуема? Мы бросим Мардоград?» «Я еще не решил. Но в любом случае, без боя мы его не оставим. Устроим здесь такое, что у врага просто не останется сил идти дальше. Генералы будут против», — произнес Ян, осматриваясь в перископ. «Они не захотят его сдавать?» «Я обсудил это с маршалом Дерайга и генералом Климовым». «Они согласны со мной. Остальные сделают, как мы скажем». «А что жители?» — спросил Ян. «Ты же не хочешь оставить своих подданных зимой в осажденном городе? Без еды и тепла?» «Конечно же нет». «Ну и вот. Пока идут снегопады, мы сможем эвакуировать население на север. А попутно начнем подготовку к обороне. Серьезную. Город потом придется перестраивать, но враг обломает здесь зубы. Чем сильнее мы дадим здесь бой, тем проще будет в дальнейшем». Я понял тебя, Рома. Если ты считаешь, что это поможет, то я за. Если бы я тогда тебя услышал и послушался... Неважно. Нам туда, вдоль реки. Оставим ее там. Нас заберут в город. Я нажал на педаль поворота, и небожитель плавно развернулся к реке. Слишком плавно. Меня даже укачивало. Мой шагоход мне нравился больше. А ищейка стояла у реки, цели своим чудовищным орудием, в 460 миллиметров, на другой берег. Враг пока держался от нее подальше, даже печать огня не рисковала там показаться. Но рано или поздно они поймут, что это всего лишь орудие без умелого пилота. Ищейка слишком сложна. Сложное управление ходовой, которая способна идти почти везде. Там и суставы способные сгибаться, пальцы, которые помогали держаться на неровной местности. Даже подвижная кабина способна опускаться и крутиться по сторонам. Жалко, что такой дорогой проект простаивает без дела. И вдруг ищейка повернулась и медленно побрела в сторону города. Ты знаешь, что происходит? Спросил я. Да. Я приказал перевести ищейку к дворцовой площади. У нас есть люди, которые смогут просто перегнать ее, справиться, ведь не нужно же вступать в бой. Понял, но зачем? Есть одно дело, Рома, Ян вздохнул, но мне нужно для этого твое согласие. Поясни. Ян повернулся ко мне. Я нашел для нее пилота».